Часть третья. 1944-1968 годы. Освобожденная пара. Набросок. 1945-1950. Тела обрели свободу. Между тем, вдали от Освенцима, этой столицы нацистского ада, силы союзников перестраиваются, разворачиваются по-новому, готовясь к контрнаступлению. В 1941 году расстановка сил меняется. Англия уже не единственная страна в слезах, крови и страданиях, противостоящая военной силе гитлеровцев. Советский Союз 22 июня, атакованный своим вчерашним союзником, волей-неволей переходит в другой лагерь. Еще несколько месяцев спустя Соединенные Штаты, с первых дней служившие оружейным складом для демократии в беде, после воздушного налета японцев 8 декабря 1941 на их военно-морскую базу «Перл-Харбор» официально вступают в войну. В 1942 году ситуация на всех фронтах поворачивается в пользу союзников. На Тихом океане в июне состоялась битва за Мидуэй, положив начало отступлению японцев под напором американской военной силы. В октябре в Северной Африке англичане одерживают победу в сражении за Эль-Аламейн над африканским корпусом под предводительством Роммеля. А еще месяц спустя американцы под командованием генерала Эйзенхауэра впервые высаживаются в Марокко и в Алжире. Это решающая победа. И, наконец, на востоке части Красной Армии, чью задачу облегчило открытие Второго фронта на Западе в чрезвычайно жестокой и длительной сентябрь 42-го, февраль 43-го, битве под Сталинградом, наносят поражение вермахту. Это тоже важный поворот в войне. Новая победа союзников, получившая символическое значение. С этого момента кольцо вокруг держав оси начинает непрерывно сжиматься. Пока Соединенные Штаты отвоевывают обратно территории на юго-западе Азии, Красная Армия оттесняет войска вермахта к западу. Со своей стороны англо-американские части в июле 1943-го высаживаются в Сицилии, пробив брешь в твердыне Европы в тот самый момент, когда рухнул режим Муссолини. А вскоре распространяется слух, который получает подтверждение. Готовится новая, более широкомасштабная высадка союзных войск. Вероятно, она произойдет на берегах Нормандии.